Глава двадцать девятая. Плюсы в минусах. Я попал в весьма щекотливое положение. Каким-то образом мне удалось сделать из простого, пускай и богатого, человека песочного монстра. Я понятия не имел, каким образом это получилось. А главное, я не понимал, как это исправить. Я стоял и таращился на груду песка на полу, судорожно пытаясь представить, что мне теперь делать со всем этим добром. собрать всё в небольшой мешок и сбросить на дно Темзы или распылить на одном из соседних полей. Судя по тому, что эти пухлые губы каким-то образом продолжали разговаривать со мной и сохраняли форму, Джулио Скольпиари продолжал существовать в изменённом виде, и к тому же ещё и что-то соображал. Просто так посеять его в полях или растворить в водах Темзы совесть не позволит. Живого-то человека пускай и текучево. Судя по тому, что мои глаза находятся на уровне твоих коленей, эксперимент повернул не в ту сторону. Как это понимать? спросил Джулио. Да ты что? Всё просто прекрасно в рамках разумной погрешности. Неожиданно для самого себя, сказал я. То есть ты изначально планировал сделать из меня кучу дерьма? Так что я могу больше не беспокоиться? Голос шел откуда-то из глубины песочного холма, и непонятно было по тембру, сердится он или доволен новым положением. Хотя о чем это я? Как можно быть довольным тем, что случилось? На месте Джулия я бы сейчас проклинал всех на свете, начиная от матери, которая родила меня на свет, такого количеного судьбой, заканчивая горе-экспериментатором, который решил сотворить из меня эту бесформенную массу. Судя по тому, что песочный холм нервно трясся исыпался, чтобы тут же собраться воедино, Скльпиаре переживал весьма противоречивые чувства. "Я не то хотел сказать", попытался я придумать, как выкрутиться из щекотливого положения. Чтобы вернуть Джулио исходную форму, я должен понять, где произошёл сбой, в каких расчётах ошибка. Но голова моя полнилась ужасом от картины, что предстала у меня перед глазами. Какой ж тут анализ? Какие расчёты? С ума бы не сойти. А что ты тогда хотел сказать? с угрозой в голосе спросил Джулио, и один из его глаз поднялся над кучей и над тоненьким песочным стеблем. Я сам не знаю, что я хотел сказать. Эксперимент в порядке. Мост Тесла работает. А вот что ты такое и как появился, я совершенно не понимаю. Ты знаешь, Я очень сильно начинаю нервничать, сказал Джулио. Ещё бы он не нервничал, на его месте я был бы уже в бешенстве и устроил настоящую песчаную бурю. Хорошо, что Джулио ещё держит себя в руках. Тут я задумался. Может, воружиться лопатой и слепить из него большой песочный замок, на вершину которого вознести глаза и рот, чтобы удобно было общаться. Но я отверг эту идею как упадническую и порочащую достоинство Джулио Скольпиари, который мог посчитать после тесного знакомства с лопатой, что его честь и достоинство порушены и потребовать от меня сатисфакции. А каким образом я буду сражаться на дуэли с песочной кучей? Я не мог себе представить даже в самом диком кошмаре. Не стоит нервничать, надо искать плюсы в новом положении, неожиданно для самого себя заявил я. Такое чувство что моё сознание разделилось на две равные составляющие. Одна часть отрицала всё происходящее и требовала накачаться портвейном или чем покрепче ради сохранения здравости рассудка. Другая часть вела диалог с Джулио, словно ничего страшного не произошло. И мы сейчас закончим эксперимент и разбрёмся по домам, как будто так и должно быть. Песочный холм задрожал в возмущении. И неожиданно две струи выплеснулись вверх, в полёте уплотнились, преобразились в две руки, которые вцепились мне в горло и стали душить. Холм тем временем приговаривал: "Какие плюсы я должен искать в новом положении? Мажет, что могу дотянуться до всех и каждого?" Я пытался что-то ободряющее в ответ прохрипеть, но получалось сепо и неубедительно. Наконец, железный захват на моей шее исчез. И я схватился за горло и принялся судорожно глотать воздух ртом. Со мной опасно шутки шутить. Иначе не посмотрю на то, что ты Тесла, отправлю кормить рыб в Темзу, и никто о тебе не вспомнит, даже твой Уэлс посчитает, что ты ему привиделся, ведь он только об изобретениях своих думает и заботится. Что ему, какой-то человечишка. Джулио, взываю к твоему разуму, какой прок тебе убивать меня? Мёртвый, я не могу тебе помочь, попытался я его успокоить, тем временем прикидывая, как бы отправить эту кучу песка в печь, чтобы сделать из неё глиняный кувшин или обжечь его до состояния стекла, чтобы разбить. Как быстро бывшие вчера союзники могут стать злейшими врагами. Тут было о чём задуматься, ведь моя дружба с Уэллсом это всего лишь отрезок во времени. Пройдёт несколько месяцев или лет, и он потеряет меня в ворохе своих расчётов и мыслей, и я стану для него бременем, от которого нужно избавиться, чтобы двигаться дальше. Хорошо, ты прав. Но чёрт побери, что со мной произошло? Если ты не исправишь это, я сотру тебя в порошок. Скажи, ты можешь управлять своим телом? уточнил я. Телом? Эту мусорную кучу ты называешь телом? «Может ли песок управлять песком?» Заворчал Джулио, но, похоже, мои слова заставили его задуматься. «Ведь смог же он вырастить руки из песка. Значит, может попробовать восстановить и все остальное. Представь себе, каким ты был, и заставь тело приобрести нужную форму», порекомендовал я. Джулио разразился витиеватым ругательством на итальянском, но все же задумался над моими словами. Песчаная куча задвигалась, перетекая из стороны в сторону, то образуя холмы, то ровняя их. Я наполнил бокал портвейном и выпил. Требовалось успокоить нервы, чтобы действовать дальше. Пока песчаная куча возилась, я осторожно опустился и, делая вид, что завязываю шнурки на ботинке, зачерпнул небольшую горстку песка. Распрямившись, я подошёл к лабораторному столу и высыпал песок на предметное стекло. положил его под микроскоп и прильнул к окулярам то, что я увидел, поразило меня молекулы этой странной субстанции, что я назвал песком, хотя она песком явно не являлась, представляли собой странное и непонятное зрелище. Они напоминали детский конструктор, который был разделён на отдельные кирпичики, но при этом из этих кирпичиков можно было сложить любую конструкцию. Так и песок к которой обратилась с тела Скальпиари, мог принять любую форму, любое наполнение. Джулио Скальпиари стал песочным человеком. В этом было много всего необычного, что требовалось исследовать. Также необходимо было понять, вследствие чего он превратился в песочного человека. Так, неожиданно для самого себя, работая над мостом Теслы, я открыл преобразователь материи Теслы, Принцип работы которого я пока не понимал, но он был как-то связан с мостом. У меня на руках был живой объект для изучения, и надо полагать, что рано или поздно я смогу постичь принцип действия преобразователя материи Теслы и взять его на вооружение. Я обернулся, чтобы сообщить о своём открытии Джулиево, и обнаружил, что песчаный холм исчез, а на его месте стоит человек, вернее, что-то очень на него похожее. У этого существа было две руки и ноги. Только на руках он стоял, а ноги торчали вверх. И всё бы ничего. Можно было бы подумать, что человек решил заняться спортом и пройтись для профилактики на руках. Только безглазая человеческая голова торчала у него из живота, а глаза раскачивались на тонких стебельках, которые выходили из подошв ног. Я с трудом сдержался, чтобы не выплеснуть выпитый портвейн себе под ноги. Выглядело это зрелище весьма жутко. Что-то нечеловечески изочёрённое было в его облике. "Кажется, у меня получилось", сказала голова, торчащая из живота. "Определённо что-то у тебя получилось", согласился я. "Хорошо, что в лабораторной комнате не было зеркала. Уэллс по каким-то непонятным мне причинам их не любил. Иначе, если бы Джулио взглянул на своё отражение, у него мог бы случиться инфаркт". Хотя с другой стороны, у меня тут же стало бы на одну серьёзную головную боль меньше. Уже хорошо, что ты можешь придавать своему новому телу форму. Осталось только потренироваться в создании самой формы, сказал я, разглядывая чудовище, которое топталось с руки на руку напротив меня. Тесла, ты со мной не шути. Знаешь ли ты, что Джулио Скльпиаре, один из хозяев теней, Мои ключи висят в ржавых ключах. Я один из тех, кто незримо управляет Лондоном. А ты осмел на давно издеваться. Скажи толком, что не так? Голос у Джулио дрожал. Было видно, что он с трудом сдерживается, чтобы не накинуться на меня и не порвать в клочья, вымещая весь свой страх и ярость от происходящих метаморфоз. Скажем так, В таком виде я бы не стал участвовать в совете хозяев теней. Ты своим внешним обликом всех распугаешь. Хотя быт может это пойдёт на пользу твоей репутации. Ты говоришь загадками, пробирка, говори дело, иначе я уничтожу тебя, не сходя с места. Руки Джулио угрожающе начали расти, от чего он увеличился в размерах и уткнулся глазами в потолок. Глаза удивлённо захлопали, обозревая комнату с четырёх ярдовой высоты. "Вспомни уроки анатомии и попробуй выстроить своё тело так, чтобы не походить на чудовище", посоветовал я. Лицо Скльпиари исказила дьявольская улыбка. "Так бы и сказал, что я выгляжу как кусок просящей отрышки. Отвернись, засранец, не хочу, чтобы ты наблюдал, как я перед тобой тут внутренности выворачиваю". Я вернулся к микроскопу и обнаружил, что песок покинул предметное стекло, стёк на стол и преобразился в указательный палец, который ползал по столу точно улитка, оставляя за собой мокрый след. Вид, надо сказать, ужасный. Я чувствовал, что мой преобразователь материи ещё наделает шуму как в научных, так и в общественных кругах. Если меня не распнут на кресте возле Таура, значит мне очень повезло, потому что изобретение моё ужасное в своей сути. Если оно попадёт не в те руки, сколько бед и страданий может причинить людям. Впрочем, любое изобретение в добрых руках будет служить на благо человечества, в злых же превратится в страшное оружие. Тут дело не в изобретениях, а в самой природе человека. Кажется, всё. сказал Джулио. И я обернулся. Он стоял напротив меня, точно такой, каким я его видел в последний раз до песчаного происшествия, только более правильный, с более симметричными чертами лица, с более прямым носом, без каких-либо морщинок и шрамов, что были у него когда-то на лице. Всё это он почистил, словно талантливый скульптор, желающий показать зрителю своё творение в более выгодном свете. Скольпиар и поднял руку и показал маникулак, лишённый указательного пальца. Кажется, на этом мои приключения с песочным человеком только начинались.